Глава пятая. Я снова оказался там, в каком-то темном подвале, едва освещенном лишь несколькими факелами, воткнутыми в выемки в стенах в конце коридора. Я лежал погруженный в глухую тишину, не в силах сдвинуться с места. Будто бы все мое тело парализовало. Пытаясь приподняться, я увидел змею, ползающую у моих ног. Она медленно продвигалась по моему телу, а когда доползла до лица, то остановилась, словно изучала меня, словно хотела почувствовать боюсь я или нет было страшно, но я старался сдерживать себя и не кричал. мне кажется что захоти я что то прокричать, то не смог бы этого сделать. словно змея загипнотизировала меня, то и дело высовывая свой раздвоенный язык внезапно откуда то из тьмы прилетела огромная палка и воткнулась в землю змея тут же уползла в неизвестном направлении. а я почувствовал, что, наконец, могу двигаться. Приподнявшись, лучше разглядел палку, поняв, что это никакая не палка, а огромное копье с длинным острым наконечником, торчащее из бетонной кладки в полу. Посмотрев вдаль, я снова увидел силуэт той женщины, теперь уже не так отчетливо, как в прошлый раз, но, без сомнения, это была она. Сквозь полумрак просматривались очертания щита и ее одеяния. В нескольких метрах за ее спиной находилась широкая винтовая лестница, уходящая далеко вверх. Постепенно на лестницу стал падать свет, сначала тусклый, потом становился все ярче. Когда, наконец-то, освещение за спиной женщины стало очень ярким, я подтвердил свои догадки. Да, это та самая, что и в прошлый раз. Только лица опять не было видно. Словно какая-то отдельная тень, Откуда-то отбрасывалась на ее голову так, что нельзя было рассмотреть даже черты лица. Зато прекрасно было видно птицу, сидящую у нее на плече. Огромная сова взмахнула крыльями, подул сильный ветер, потушив факелы на стенах. Птица стала взлетать вверх, куда вела винтовая лестница. Сова летела, ведомая ярким светом, что показалось мне очень странным, ведь совы — это ночные птицы. Но она продолжала, взмах за взмахом. Словно время вот-вот остановится. А потом я проснулся. Снова эти непонятные сны. К чему это все? Я схожу с ума, или мое подсознание хочет мне что-то сказать. Тем утром я предпочел не рассказывать Зое об этом. Хватит с нее. Я и так видел, что она сама не своя, переживала сильно. Это было заметно во всем. В ее поведении, взгляде, голосе. Похоже, она волновалась даже больше, чем я. Проснувшись, мы легко позавтракали. Приняли йодные таблетки. Альбатрос сказал, что костюмы химической защиты уже доставили разведчики в сопровождении конвоя из четырех машин. Груз был ценным, нельзя было допустить, чтобы в дороге что-то случилось. Рейдеры-голуби, да и прочие твари из Адлера могли выскочить откуда угодно». Даже несмотря на то, что Пурис недавно слегка почистил некоторые районы, прилегающие к главной дороге. Передав костюмы, конвой уехал обратно в центр. А разведчики остались, чтобы после нашего возвращения тут же направиться в штаб ополчения и доложить ратнику о получении разрешения на начало эвакуации. Все надеялись на нас. Нам оставалось надеяться лишь на самих себя. На улице немного потеплело. Альбатрос сказал, что днем ожидается 8 десять градусов. На небе лишь несколько белых кучевых тучек. Погода была на нашей стороне. Нас отвели на полигон, где уже ждал Пурис, вооруженный одним из огнеметов. Вокруг не было никого, кроме нашей группы и Максима, как всегда в сопровождении охранников. Около часа у нас ушло на то, чтобы попрактиковаться с огнеметами и сжечь несколько деревянных мишеней. В принципе, ничего сложного. В отличие от стрелкового оружия, огнеметы, которыми нас снарядили... не имели как таковой отдачи. Управляться будет легко. Если бы еще весили поменьше, было бы совсем замечательно. Огнеметы были ранцевыми, и тащить их на спине в костюме химической защиты одновременно с кислородными баллонами – не самая легкая задача. Альбатрос сказал, что до орнитологического парка можно дойти спокойно, поскольку Пури с Себелем провели зачистку. «Сложим огнеметы в прицеп, потом же придется попотеть». «Хорошо, что сейчас не так жарко, а то бы мы сварились в этих костюмах». Пурис сказал, что в долине температура может быть выше на 3 четыре градуса. За три года там уже сформировался свой микроклимат. Общий вес всего обмундирования вместе с огнеметом около 40 килограммов. Потому мы и планировали меняться. Облезло и все предусмотрели. Для баланса веса кислородные баллоны закрепили на лямках, сделанных из того же материала, что и шланги, которые крепятся к пожарным гидрантам. Таким образом, тот, кто несет ранцевый огнемет за спиной, имеет балансировку в виде кислородных баллонов, которые перевешивают со спины на грудь. Громоздка, большая нагрузка на плечи и позвоночник, но зато будет баланс. К походу в долину все было готово. Огнеметы подзаправили после тренировки на полигоне. Мы оделись в костюмы. На двух машинах нас отвезли к стене, у которой мы вчера повстречали Пуриса и Себеля. Зоя тоже была с нами, попросилась доехать до стены, чтобы попрощаться. Точнее сказать, до встречи, так она выразилась. Стоя перед выходом, я в полной мере чувствовал, что костюм сковывает все мои движения. Дышать было тяжело. И это еще с открытым защитным стеклом на шлеме, внутри которого были закреплены два датчика динамика, чтобы мы могли общаться между собой, когда опустим стекла. Радовало, что прицеп, стоявший у ворот, был не таким уж и большим. Спереди на него и вправду наварили округлые баки. Тащить должно быть несложно, по крайней мере, пока мы не набросаем внутрь оружия и припасов из воинской части. Перед воротами, провожая нас, столпились десятки человек. Странные эмоции соревновались внутри меня. От страха к уверенности, от сожалений до надежды. Мы покидали Олимпийский парк в надежде вернуться назад с лекарством и оружием. Зоя на прощание поцеловала меня в губы, сказав громким и уверенным голосом, чтобы я вернулся целым и невредимым. Альбатрос первым ступает за ворота. Мы с Толиком приподнимаем балку прицепа, упираемся в нее руками, Андрей толкает сзади. Первые шаги даются довольно легко. Благодаря этой балке и небольшим размерам прицепа Он быстро сдвигается с места. Из груза сейчас там только огнеметы и кислородные баллоны. Толик даже просит Андрея не толкать так сильно. Следом за нами идут Пурис и Себель. Первый участок пути, мимо которого мы проходим, это Сочи парк. Новый мир не пощадил и это место. Все те же полуразрушенные здания, заброшенные аттракционы и засохшие пальмы. Издалека видно американские горки, покрытые ржавчиной, обвалившиеся в некоторых местах. Узнаю и еще пару аттракционов, прекрасно помню их название. «Жар-птица» и «Квантовый скачок». Все в удручающем состоянии. «Катался на них когда-нибудь?» — интересуется Толик. «Да, бывало разок. Вон на той фиолетовой фигне». Отвечаю ему, имея в виду «Квантовый скачок». «Страшно, наверное. Ты знаешь, не так страшно, как сейчас». Мы тогда с другом в очереди долго отстояли, чтобы прокатиться. «Так, народ!» — говорит Альбатрос. «Хватит трепаться! Берегите силы! Будете болтать с таким весом на себе, быстро пить захотите! Идем молча!» Мы проходим мимо Сочи парка и делаем первый поворот по Олимпийскому проспекту. По правую сторону от нас пруды, по левую заброшенный частный сектор с гостиницами и коттеджами. Впереди на дороге видно десятки брошенных автомобилей. От легковушек и газелей до самосвалов и фур. Ржавеющие машины со спущенными колесами преграждают нам путь. Приходится обходить их стороной, потом снова возвращаемся на трассу. Я замечаю в машинах человеческие останки. Кости и черепа вперемешку с разорванной и выцветшей одеждой лежат на креслах автомобилей. Еще в нескольких метрах кости уже просто разбросаны по дороге. Мы продолжаем тянуть прицеп, не останавливаясь. Альбатрос, Пурис и Себель немного расчищают дорогу, пиная ногами человеческие останки. «Может, не стоит так с ними?» спрашивает Толик. «Им уже все равно», отвечает ему Себель. «От них только кости и остались. Здесь тела разлагаются быстро, а те, что в машинах, скорее всего, погибли еще три года назад. Вот тварям было раздолье. Обглодали все трупы до костей. Да, но все-таки они когда-то людьми были». «Да, Толя». говорит Альбатрос. «Были людьми, как и все. Как и все остальные, кто погиб в тот день. И через несколько дней, и через недели, через месяцы. Но сейчас все это лишь помеха на нашем пути. У нас есть четкая задача, мы должны ее выполнить. По поводу человеческих останков можете не удивляться. Чем дальше будем продвигаться, тем их будет больше. Кости и черепа, груды металла в виде брошенных машин – это лишь... Легкие препятствия на нашем пути. Здесь, на границе с долиной, все это убирать некому. Адекватные люди сюда не ходят. Это вам не центр. Толик, не зная, что ответить на такие рассуждения, просто замолкая. По обеим сторонам дороги грязь и слякоть. Справа на обочине я замечаю несколько трупов, обгоревших голубей, и еще каких-то непонятных созданий, похожих то ли на крыс, то ли на выдор. Нечто среднее между ними. Да можете не удивляться. — говорит Себель. — Таких тут хватает. Облюбовали пруды и территории вокруг них. — Сжигать лучше всех! — подхватывает Пурис. — Не церемонится Вот эти — наша работа. Дальше будут еще. Мы замечаем в дюжине метрах от нас огромную жабу величиной, наверное, с мою голову. Но та сидит на месте спокойно, даже не квакает. — Ни хрена себе тут жабы! — говорит Андрей. — Огнемет доставать? — Нет, не надо! — отвечает Альбатрос. «Одна она не опасна. Повторяю. Берегите силы. Хватит уже трепаться. Я понимаю, что для вас кажется удивительным видеть здесь подобное дерьмо, но постарайтесь сдерживать свои эмоции». Послушав Альбатроса, мы снова идем молча по Олимпийскому проспекту. Я ощущаю, как уже немного начал уставать, но не жалуюсь. Вдалеке на крышах разрушенных коттеджей мы замечаем стаи голубей. Те сидят на своих местах, никуда не взлетая, словно знают, что с нами Пурис. Может, они просто спят? Может, поэтому нам сказали не шуметь? Вдоль дороги, помимо трупов голубей, трупы разных непонятных животных, походящих на огромных крыс и собак. «Это еще хорошо, что оводы не слетелись», говорит Себель. «Не любят они жареное мясо. Тухляк предпочитают». «А что, оводы тоже опасны?» спрашиваю я. «Еще как», говорит Пурис. «Оводы и слепни тут размером с кулак. «Ну, те в основном ближе к долине обитают, и действительно, на горелое мясо, если и слетаются, то спустя неделю-другую». «А на нас они могут напасть?» – спрашивает Толик. «Все возможно», – отвечает Себель. «Если их много будет, то огнемет лучше доставать немедля». «Ну что, устали?» – спрашивает Альбатрос и смотрит на электронные часы, закрепленные на рукаве своего костюма. «Есть немного», – отвечает Толик. «Дышать тут тяжело», – говорит Андрей. Воздух какой-то тяжелый, спёртый. Нам шлемы не пора закрывать? Нет пока, еще рано, отвечает Альбатрос. Бережем кислород. Мы всего 20 минут идем. Впереди орнитологический парк. До него еще минут 5-10. Давайте сменим вас, вы втроем отдохните. Я и Себель за прицеп. Пурис, ты давай-ка огнемет надевай. Делаем короткую остановку, чтобы отдохнуть и перегруппироваться. Альбатрос и Себель берутся за прицеп, Пурис без труда надевает на себя огнемет. Перед тем, как двинуться дальше, Альбатрос достает из прицепа две небольшие пластиковые бутылочки с водой, каждый делает по несколько глотков и снова в путь. «Впереди развилка будет!» — говорит Альбатрос. «Все идем за Пурисом! Вперед не выбегаем!» Спустя несколько минут мы подходим к этой самой развилке. Впереди на дороге видно кучу огромных мух, кружащих над трупами животных. «Так, стоп!» Негромко командует Альбатрос. «Ну что, обходить будем?» Интересуется Себель. «Будем обходить, сил больше потратим!» Возмущается Пурис. «Ждите здесь, я разберусь!» «Вова, давай только потише!» «Хорошо, Альбатрос, я тихо!» Говорит Пурис и активирует горелку на огнемете. Он выдвигается вперед, мы остаемся стоять у прицепа. Огромные слепни, заметив приближающегося Пуриса, тут же роем летят прямо на него. Недолго думая, Пурис выпускает из огнемета струи огня, расходящиеся на 2-3 метра. Гигантские мухи громко жужжат и падают на бетон, продолжая еще какое-то время барахтаться. Пурис подходит чуть ближе и дожигает их. Затем делает пару залпов по трупам животных. Ощущается неописуемая вонь. Мне хочется плеваться, в пищеводе возникают рвотные позывы. Едва сдерживаю себя. Смотрю на Толика, затем на Андрея. Им тоже нехорошо, но все держатся. Внезапно из кустов вылетает небольшая стая голубей. Они летят мимо Пуриса прямо в нашу сторону. Но тот успевает выпустить струи огня прямо по тварим Голуби издают протяжные звуки, падают на бетон, извиваются до тех пор, пока Пурис их не добивает очередным залпом из огнемета. «Ну вот и первая стычка», — вздыхая, говорит Альбатрос. «Что-то жарковато», — жалуется Пурис, подойдя к нам. У нас там водиться осталось еще. Еще две бутылки, отвечает Эльбатрос. Так что, народ, пора, может, и по костюмам? Спрашивает Себель. Скоро, отвечает Эльбатрос. Сейчас на Таврическую улицу сворачиваем. Там нефтебаза лукойл будет. Вот после нее доходим до поворота на улицу Фигурную, там прицеп оставляем. Улица как раз полукругом идет. На обратном пути будет удобнее всего по ней добраться к воинской части, не доходя до квартала «Бархатные сезоны». Допиваем воду, проверяем давление в баллонах, опускаем шлемы. Надеюсь, в туалет никому не хочется. В бархатных сезонах псин много среди развалин шныряет, — говорит Пурис. Думаешь, хорошее решение? Мы туда и не будем соваться. Нам раньше сворачивать, — отвечает Эльбатрос. Будем на чеку, Это самый короткий путь до части. Жаль, что тут просто нельзя взорвать все к херам, — говорит Себель. Будем шуметь, нам же хуже. Отвечает ему Альбатрос и тут же обращается к нам. «Так, вы трое, давайте снова меняться, нам потом огнеметы тащить». Мы вновь меняемся. Теперь уже Андрей и Толик тащат прицеп, а я страхую, подталкивая его сзади. В целом, все в точности, как и сказал Альбатрос. Мы прошли нефтебазу, затем боковой вход в орнитологический парк. Там на выцветшей траве сидело несколько огромных жаб. Они не двигались с места и не квакали, словно находились в спячке. Издалека на стороне парка виднелись кружащие оводы. Голубей пока видно не было. На нас никто не нападал. Дойдя до поворота на улицу фигурную, делаем очередную остановку. Андрей начинает тяжело кашлять. «Да уж», — говорит Себель, — «воздух тут уже прям нечистый». «Все, народ, пора», — говорит Альбатрос и направляется к прицепу. «Оставляем его тут. Я, Себель, Пури с огнеметами. Вы втроем в центре». «Как устанем, огнеметы вам отдаем и меняемся. Давайте еще по водичке и вперед!» Я надеваю кислородные баллоны и ощущаю, как вес костюма моментально увеличивается. Хорошо, что теперь хотя бы прицеп тащить не нужно. Мы подкручиваем дыхательные шланги кислородным баллонам и немного спускаем давление, как нам показывали на инструктаже. Когда все готовы, альбатрос снова дает напутствие. «Ну что ж, герои, удачи нам всем!» Опускаем защитные стекла на шлемах и проверяем связь. Максим заверил, что датчики активизируются сразу же после того, как стекла будут опущены. На тестовом осмотре все работало. Вперед, проверяем. Я опускаю стекло на своем шлеме, слышу фиксирующий щелчок. Кислород поступает внутрь, я делаю глубокий вдох. Углекислый газ должен выводиться через боковой фильтр наружу. Дышать в костюме значительно легче, чем с поднятым стеклом на шлеме. Должно быть, воздух здесь и правда очень грязный. Слышу голос из динамика. «Ну что, народ, прием, как меня слышно?» – спрашивает Альбатрос. Затем слышу голоса Пуриса и Себеля. Те подтверждают, что слышимость нормальная. «Остальные слышат меня?» «Да, слышу, отлично», – говорит Толик. «Прием, все слышно, Андрей на связи. Коля, ты там что?» «Я слышу вас, все нормально». «Отлично, тогда вперед». «Альбатрос становится впереди нас, по бокам идут Себель и Пуриз. Всем им сейчас явно тяжелее. Спереди кислородные баллоны, сзади ранцевые огнеметы. С таким грузом не побегаешь. Стараюсь не думать, что скоро и нам предстоит на себе нести такой вес, сменив их. Сложно описать по ощущениям, сколько метров мы прошли после того, как опустили защитные стекла на шлемах. Мне было проще ориентироваться по времени, чем по пройденным метрам». По пути нам попалась еще одна стая голубей, которую на этот раз сжег Себель. Периодически Альбатрос что-то говорил, его голос раздавался в динамике, но я был больше сосредоточен на себе. Сколько уже прошло? По ощущениям, еще минут десять, не меньше. Наконец, после очередного поворота, вдалеке виднелся бывший таможенный пост. «Потерпите, парни», — говорит Альбатрос, — «впереди пост таможни». «Сейчас через КПП пройдем, там уже речка. За речкой недолго будет. Лучше не расслабляйтесь, глядите в оба», — говорит Пури, сдержа огнемет на изготовке. «Мы медленно проходим через полуразрушенное здание таможни. Внутри рабочие рамки металлоискателей. Некоторые из них лежат на грязном полу, вперемешку с кусками отслоившейся и потрескавшейся плитки. Конвейерные дорожки для досмотра багажа просли густым слоем мха». Внутри таможенного пункта повсюду иссохшие трупы, словно мумии. Они не сгнили, а будто бы просто высохли. Лишь грязная, выцветшая, покрытая слоями пыли одежда и похороненные под кусками бетона чемоданы с сумками говорят о том, что еще три года назад все эти мумии были живыми людьми, которых катастрофа застала прямо здесь. «Бедолаги», — говорит Себель, — «много же их здесь». «Да, не хотел бы я оказаться на их месте в тот момент», — подхватывает Альбатрос. «По крайней мере, они долго не мучились. Ударная волна плюс тепловое излучение. Страшная, но быстрая смерть. Ладно, не бойтесь, не оживут. Но смотрите в оба». «К подобному нас не готовили. Их здесь десятки, если не сотни. Старые искореженные турникеты с трудом проворачиваются. В наших громоздких костюмах двигаться здесь очень сложно». Через некоторые тела приходится перешагивать, какие-то обходить. Лишь Пурис без доли сомнения молча идет прямо по трупам. Из-под плиток выбегают несколько огромных жуков и быстро ползут в нашу сторону. Я даже не успеваю их разглядеть, как Альбатрос тут же делает залп из огнемета. Пурис и Себель присоединяются к нему. Твари несколько секунд барахтаются, затем замирают. Я присматриваюсь и понимаю, что это траканы. Даже у меня дома таких не было. Пытается пошутить Себель. Развели тут бардак. Мы выходим из таможенного пункта. Местность с другой стороны от КПП все также усеяна мумифицированными трупами. Я замечаю, что некоторые из них бесконечности. Пурис говорит, что это собаки растащили. Река Псоу всего в паре сотен метрах от нас. Она словно барьер, как естественная преграда, отделяющая долину ото всех и всего. По мере приближения я замечаю плотные слои тумана, почему-то желтого цвета. Пури снова отвечает мне, что туман такой из-за радиации. Мы медленно ступаем на мост, который всем своим видом не внушает надежности. Под ним в реке я вижу огромных рыбин. Впереди нас встречает рой из оводов и слепней. На этот раз среди них еще и комары, размером чуть ли не с руку. Пури с себелем сжигают рой безо всяких колебаний. Затем мы перебираемся по мосту на другой берег. Трупы тут буквально повсюду. Некоторые уже не мумии, а полностью разложившиеся до скелета. Очень мрачная картина в сравнении со всем, что нам доводилось видеть раньше. Стоит гробовая тишина. Желтый плотный туман стелется по берегу реки, время от времени рассеиваясь лишь в некоторых местах, чтобы показать человеческие останки. «Так, стоим на месте», — говорит Альбатрос. «Мы в долине. Прошу всех сейчас быть особенно внимательными. Те, кто без оружия, идем в центре, никуда не выходим самостоятельно. Без моей команды ничего не делаем. Пурис, иди впереди, я буду держать левый фланг». «Себель, ты за правый фланг отвечаешь. Нам осталось немного, меньше километра, но этот участок пути будет самым опасным. Берегите себя». Шаг за шагом, держась вместе, не отходя и на пару метров друг от друга, Мы продвигаемся вперед. Альбатрос командует включить всем фонари на шлемах наших костюмов, чтобы сквозь туман было лучше видно дорогу. «Слушайте», – оживился Себель, – «смотрите, Дети Фри, давайте заглянем, возьмем с собой пару бутылочек». «Себель, шуточки оставить», – говорит Альбатрос. «Так я и не шучу. Почему бы и нет? Наверняка много бутылочек уцелело. Мы туда не будем заходить. Во-первых, опасно». Во-вторых, пить радиацию — это глупо. К тому же, в чем ты их нести собрался? Вон у нас трое идут со свободными руками. Себель, заткнись уже, идем дальше. Да что ты такое говоришь? Вон же, магазин сам так и манит. Смотри, стена разрушена. Вон даже бутылки валяются. Ага, бутылки, — встревает Пурис, — и трупы рядом с ними. Видишь, алкоголь убивает. Так, все, отставить трепаться. Не выдержал Альбатрос. «Идем по намеченному маршруту, не отклоняемся. Вернемся в центр, я тебе, Себель, свои бражки налью. Сам готовил, уже два месяца настаивается. Эх, ладно, убедил». Мы проходим все разрушенные магазины дьюти-фри. Впереди первая развилка. Альбатрос поднимает руку вверх, снова останавливаемся. «Так, нам на следующий сворачивать. Судя по карте, полкилометра максимум осталось. Стой, стой, стой, стой!» Тревожно тараторит Себель. «Видите впереди? Так, мужики, огнеметы на изготовку. Вы трое, из центра не выходим!» Я присматриваюсь, и сквозь стекло защитного шлема, сквозь желтый туман, вижу, как на нас смотрят несколько пар сверкающих глаз. Огоньки медленно приближаются. Из тумана выходят жуткие существа, напоминающие собак. Все, как нам и рассказывали, величиной примерно с догов, только шерсть у этих длинная и пожелтевшая, скомканная. Их морды словно перекосило от торчащих в разные стороны зубов. И верхняя, и нижняя челюсти будто бы увеличены, чтобы клыки не врезались в них. Стая собак медленно приближается. Расстояние между нами сокращается до 7-8 метров. Я успеваю насчитать пять штук. Та, что справа, начинает рычать. Другая запрокидывает голову вверх. «Сейчас заводят, другие сбегутся!» — кричит альбатрос. «Жгите! Огонь!» Все трое делают залпы из огнеметов. Нам же с Толиком и Андреем только остается, что стоять в центре группы, наблюдая и надеясь, что остальные справятся. Из-за расстояния пламя не достает до всех собак. Пурис и Альбатрос успели поджарить по одной из них. Одна собака протяжно заскулила, горя и извиваясь на земле. Другая же, будучи объятая огнем, убежала прочь в густой туман. Трое оставшихся оббежали нас, держа расстояние и скаля зубы, Попытались напасть с другой стороны. Альбатрос с Себелем намеренно стали выжигать местность перед нами, создавая непроходимую стену из огня. Пури, составив передний фланг, подошел ближе и присоединился к ним. Удалось поджечь еще двух собак. Оставшаяся так и не решилась нападать в одиночку и убежала. Несколько минут мы стояли на месте и всматривались в туман, приходили в себя. Я чувствовал, как начинаю потеть внутри костюма. На земле догорали трупы собак. Хорошо, что благодаря опущенным шлемам мы не чувствуем этого запаха. — Ну что, все живы? — спрашивает Альбатрос. — Никто не пострадал? — Да вроде бы нет, — отвечает Толик. — Мужики, это какой-то пиздец, — говорит Андрей. — Давайте уже быстрее до места дойдем и обратно. Мне в этом костюме дышать трудно, душно. Это паника, — отвечает ему Альбатрос. — Постарайся дышать медленно и глубоко. Легче станет. Так, ладно, построение. Как и до этого, идем дальше, смотрим по сторонам. Мы прошли еще пару сотен метров, и туман начал рассеиваться, обнажая брошенные машины и руины домов в частных секторах по обе стороны дороги. Повреждения здесь явно не такие, как в центре Сочи или же в Олимпийском парке. Многие дома разрушены чуть ли не до основания. От некоторых из них остался только фундамент. От других – куски лишь частично уцелевших стен – часть из которых была разбросана вдоль дороги, словно какой-то большой ребенок собирал конструктор, но в итоге решил сломать все домики. Из-под завалов то и дело виднелись останки человеческих тел. Несколько тараканов снова предприняли попытку атаковать нас, но после собак они были лишь легкой мишенью для огнеметов. «А туман-то рассеивается», – замечает Себель. «Да, должно быть, мы вышли из границ кольца», – отвечает ему Альбатрос. Из какого еще кольца? Туман, скорее всего, стелется только по периметру, по окраинам долины, как бы сталкиваясь с другой температурой за ее пределами. Понимаешь? Разница температуры. Здесь же свой микроклимат. Ты у нас и в синоптике заделался? Спрашивает Пурис. Да нет же, просто пытаюсь объяснить. Так, стоп. Этот поворот. Нам сюда. Если гостевой дом окажется разрушенным, то готовьтесь, придется разгребать завалы. На обратном пути огнеметы вы трое несете. Мы сворачиваем на узкую улочку. По бокам с обеих сторон руины. Очередной рой огромных мух летит в нашу сторону, но тут же сгорает в жарком пламени огнеметных залпов. Мы сворачиваем на следующую улочку. Альбатрос уверен, что нам сюда. Бродя еще сотню метров, останавливаемся. Перед нами полуразрушенное двухэтажное здание с пристройкой. Не хватает части крыши, куски обвалившихся стен лежат вокруг. «Нам сюда!» — холодно говорит Альбатрос. «Повезло, что здание не похоронено под обломками. А где подвал-то?» — спрашивает Себель. «Максим говорил, что под кухней на первом этаже. Значит так, заходим все по одному, аккуратно. Не ровен час тут все на нас обвалится». Мы медленно ступаем по обломкам и заходим внутрь. Я поднимаю голову и вместо крыши вижу сквозь стекло шлема мутное бледно-желтое небо. «Вот кухня!» — говорит Альбатрос. «Проверяйте пол. Где-то здесь должна быть дверь, прямо в полу. Это спуск в погреб. Так вот же она, под завалами». Указывает пальцем Пурис на кусок двери, виднеющийся под кусками арматуры и бетона. «Огнеметы снимаем», — командует Альбатрос. «Андрей, ты один надеваешь, постой на стреме. Остальные разгребаем завалы. Минут за 10-15 управимся». Становилось все жарче. Я очень бы хотел снять шлем и вдохнуть полной грудью, но понимал, что это равносильно самоубийству. Таскать куски бетона в подобном обмундировании было крайне изматывающим делом. Но управились мы действительно быстро. Наверное, не прошло и четверти часа, как мы расчистили завалы. Пурис потянул за металлическую ручку кольцо на двери и приподнял ее. Себель оставил между полом и дверью кусок широкой доски. «Должна выдержать», — говорит он. «Ну что, кто полезет? Давай я сколи. отвечает альбатрос. «Остальные здесь стоим, охраняем». Не выключая фонариков на своих шлемах, мы с альбатросом медленно спускаемся в погреб по широким, но скрипучим деревянным ступеням. Немного страшно, что под таким весом они могут обрушиться, но все проходит гладко. Глубина около трех метров. Можно встать во весь рост. Погреб кажется маленьким. В лучшем случае тут поместятся человека три, может, четыре. Мы с альбатросом осматриваем полочки. «О, грибочки!» Говорит альбатрос, замечая банку с соленьями на полке. «Да тут не только грибочки. У меня вот огурцы, помидоры». «Ну что, Коля, возьмем с собой сувенир. Радиоактивных солений, на ужин поедим. Вы туда пожрать спустились?» Раздается из динамика возмущенный голос Пуриса. Тут же слышим из Себеля. «Значит, алкоголь нельзя было, а соленье можно». «Так, как мы их нести будем?» — спрашиваю я. — Да успокойтесь вы, шучу я так, — отвечает Альбатрос. — Вот смотри, нам это нужно. Он указывает на небольшой, примерно метр на метр сейф, стоящий под нижней полочкой. — Заперт? — спрашиваю я. — Похоже на то. Макс мне сказал пароль, сейчас попробуем ввести. С полминуты Альбатрос возится с сейфом, затем, наконец, открывает дверцу. Делая паузу, он смотрит на меня. — Ну что там? «Все на месте, Коля! Все на месте!» «Прям лекарства?» «Чемоданчики. Всего четыре, в каждом по три ампулы должно быть. Все, как он и рассказывал». «И что, все целые, не испортились?» «Надо проверить. Макс сказал, что препарат легко переносит как повышенные, так и пониженные температурные воздействия. К тому же кейсы оцинкованные». Альбатрос аккуратно достает по одному чемоданчику, ставит их на пол и поочередно вскрывает. В мягких поролоновых выемках я вижу небольшие ампулки. Вроде бы целые, не потрескавшиеся даже. «Все, Коля, все целехонькое. Нам остается только донести их. Да за такой груз облезлые не только должны нас в крепость пустить, но и вообще подарить нам свою крепость, стать частью ополчения». «Думаете, что они будут настолько благодарны нам?» «Я не просто думаю, я уверен в этом». Так, давай только прежде, чем поднимать, осмотримся тут. Макс сказал, что где-то в подвале образцы лазерных пушек должны быть. Так вот же. Я указываю пальцем на стволы, торчащие из-под брезента. Вероятно, они и есть. А ну-ка, приподними тент. Я оттаскиваю брезент. Под ним, в свете фонаря, в пыли и бетонной крошке, насчитываю пять пушек. Стволы довольно длинные. Вместе с аккумуляторными блоками, вероятно, почти метр в длину. Проверим, что с питанием, — говорит Альбатрос. Попробуй включить. Вон там сбоку у них кнопки зеленые, возле аккумуляторных блоков. Я нажимаю на одну из кнопок, ничего не происходит. Давай следующую. Нажимаю на следующую, никакой индикации. Давай дальше. Нажимаю на кнопку на третьей пушке, сбоку на электронной панели высвечивается цифра 15. Херня, — говорит Альбатрос. 15% — это на один, в лучшем случае на два выстрела. Проверь оставшиеся. Я нажимаю кнопки на оставшихся пушках, но на электронной панели ничего не высвечивается. Плохо, говорит Эльбатрос. Всего одна пушка, да и та почти разряжена. Так можно же их в парке зарядить. Не факт. Мак говорил, что это экспериментальные образцы, мощные, но нестабильные. Да и с зарядкой у них там какие-то проблемы. Просто так аккумуляторы не поменять, какие-то особые нужны. Так что, брать будем или нет? Давай-ка попробуем вытащить вот эту, у которой 15%. Я немного приседаю, пытаясь приподнять оружие, но ничего не получается. «Тяжелая!» — удивленно говорю Альбатросу. «Похоже, еще тяжелее, чем огнеметы». «А ну давай вместе!» Альбатрос заходит с противоположной стороны. Мы вдвоем с трудом приподнимаем пушку. «Нет, клади назад!» — говорит он. «Здесь оставляем. Без прицепа нет смысла, мы их не дотащим». «Тут, по ощущениям, одних аккумуляторов больше, чем на 20 килограммов. Ну вы скоро там?» – спрашивает Себель. «Да, уже поднимаемся», – говорит Альбатрос и закрывает чемоданчики. Мы берем по одному чемоданчику в каждую руку и поднимаемся наверх. Переводим дух, пока Альбатрос проводит очередной инструктаж и объясняет, почему лазерные пушки мы с собой брать не будем. Теперь Толик должен идти впереди, а мы с Андреем по бокам». В центре Альбатрос с двумя чемоданчиками и Пури с себелем, которые должны нести по одному. Огнемет на Андрее уже был надет. Толик справился без особого труда и вышел на улицу караулить вход. А вот у меня что-то никак не получалось. То с одной стороны вес баллонов перетягивал, то с другой стороны вес ранцевого огнемета не давал встать ровно. — Да ёб твою мать! — говорит Пурис. Альбатрос, давай я понесу. Коля дряхлый какой-то, сломается. Не сломается! отвечает Эльбатрос. «Лучше помоги ему надеть». Пурис подходит ближе, пока я держусь за лямки, тот помогает мне надеть огнемет. Наконец-то получается. Вес кажется куда более ощутимым, чем на полигоне. Все из-за костюма и кислородных баллонов. Я чувствую, что не уверен. Не думаю, что смогу много пройти с таким весом. Пурис хлопает меня по плечу и говорит, что заберет огнемет, как только дойдем до речки. «Давай, все будет нормально. Немного силы восстановлю и сменимся». Я лишь соглашаюсь на его предложение. Альбатрос молчит, не возражает. Когда, наконец, мы готовы возвращаться, то поминаем, что Толика и след простыл. «Вот баран!» — негодует Альбатрос. «Сказано же было на выходе стоять, никуда не уходить. Где теперь его искать? Толя, прием! Ты где, блядь? Зовись! Мужики, я тут!» — слышится из динамика. «Тут это... Походу, люди есть, выжившие. Толя, какие нахер люди?» кричит динамик Пурис. «Не приближайся! Уходи назад!» «Да, но, может, помочь им надо? Худые совсем, как мумии!» «Толя, уходи оттуда!» кричит Альбатрос. «Мы быстро, насколько хватает сил, выходим наружу и видим Толю метрах в десяти от нас». Он стоит возле фуры с длинным прицепом и смотрит внутрь. «Эй, пойдемте с нами! Мы вас выведем отсюда!» говорит он. «Толя, баран!» кричит Альбатрос. «Не разговаривай с ними! Жги!» Внезапно из прицепа фуры на только прыгает непонятное существо. Затем сразу же второе. Он не успевает активировать огнемет, лишь громко кричит от страха, от неожиданности и падает на землю. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю рассмотреть непонятных существ. «Мужики, чего встали?» обращается к нам Альбатрос. «Жгите, быстрее!» «Да, но мы же только тогда спалим!» отвечаю я ему. «Если не сожжете их, они его сожрут!» Существа, что есть мочи, размахивая руками, быстро начинают царапать Толика, разрывая на нем костюм. Один из них вгрызается ему в грудь. Тот лишь громко орет. Твари издают какие-то странные звуки, похожие на шипение. «Бля, Толя, держись!» — кричит Андрей и делает несколько залпов из огнемета. Толик продолжает кричать, переворачиваясь на спину, все объято огнем. И твари, и сам Толик. Существа издают пронзительные громкие стоны, на которые из соседних разрушенных домов сбегается еще с дюжину точно таких же. Я в полнейшей растерянности. Не понимая, что мне делать, вглядываюсь сквозь стекло шлема. Эти твари лишь отдаленно походят на людей, словно точно такие же иссохшие трупы, мумии, которых мы видели на таможне, только живые. Одежды на них почти нет, лишь на некоторых обрывке грязных потертых майк и штанов. Негодует Пурис. «Не стой столбом! Огнемет тебе на что?» Я делаю несколько залпов по толпе мумий, бегущих на нас. Успеваю поджечь половину из них. Извиваясь, издавая страшные звуки, существа пробегают еще несколько метров и падают возле нас. Оставшиеся нападают на Андрея, который в это время пытается помочь Толику. Они разрывают его костюм. Андрей кричит, пытается отбиться и делает несколько залпов из огнемета, сумев поджечь только одну тварь. Толик лежит на земле, объятый пламенем, и не двигается. «Отходим! Отходим!» — кричит в динамике альбатрос. Пока уцелевшие твари пытаются растерзать Андрея, мы отходим на несколько метров. «Все происходит слишком быстро. Я словно при этом являюсь каким-то сторонним наблюдателем, словно все это не со мной». «Не успеваю ничего понять, не могу принять, осознать, что только что произошло!» «Пурис, забери у него огнемет!» — кричит Себель. «Да ёб твою мать!» — кричит Пурис и хватается за огнемет. Не снимая его с меня, направляя мои руки на Андрея и тварей, Пурис делает несколько залпов. Все они тут же занимаются огнем. Мы пятимся назад. Происходит взрыв, отбрасывающий нас на метр. «Вероятно, не будь на нас такого веса...» Пролетели бы мы куда дальше. Лёжа на земле, я приподнимаюсь и вижу перед собой огненный шар, вздымающийся вверх. Вокруг всё объято огнём. Руины домов, кузова автомобиля, прицеп фуры. На земле полыхает пламя, в котором сгорают остатки тварей. Я замечаю несколько оторванных конечностей, облачённых в обрывке костюма химической защиты. «Андрей, приём!» кричит в динамике Альбатрос. «Приём, Андрюха!» Себель тоже пытается вызвать их на связь. «Андрей! Толик!» Бурис с трудом приподнимается с земли. «Да все! Прекратите уже! Все с ними!» Альбатрос с Себелем замолкают. Пламя немного утихает, и я замечаю все, что осталось от Толика с Андреем. Два трупа в обгоревших костюмах с оторванными взрывом конечностями посреди догорающих, разбросанных по местности тварей. «Кислородные баллоны, должно быть, рванули!» — говорит Пурис. — А может, и сами огнеметы вперемешку с баллонами. Все постепенно приходят в себя. Альбатрос тут же принимается проверять чемоданчики. Сначала свои, затем те, что у Пуриса с Себелем. Я пытаюсь приподняться. Все, что сейчас происходит, будто бы фоном идет мимо меня. — Ну что там, целые? — спрашивает Себель. — Да, все нормально, — отвечает Альбатрос. — Ёб твою мать! — кричит Пурис. — Вставай уже! Он помогает мне подняться и забирает огнемет. «Альбатрос, один всего остался. Ну и он нахер, я сам понесу. Пусть он тогда чемодан мой несет. Да, хорошо, так и сделаем», — соглашается Альбатрос. «Толя? Андрюха?» — говорю я в динамик, постепенно осознавая, что произошло. «Мужики, вы как? Вы что там вообще?» Продолжаю говорить и подхожу ближе. «Блядь, да стой ты!» — говорит Пурис и кладет руку на мое плечо. «Пурис, оставь его!» — встревает Себель. «Шок у пацана непонятно, что ли? Пусть себя придет! Коля, с ними все!» — холодно говорит в динамик Альбатрос. «В каком смысле все? Они же только что... Только что были тут с нами живы!» «Да в прямом!» — бесится Пурис. «Ты что, блядь, не видишь, как их разбросало? Я говорил!» Я ведь предупреждал, что тут дерьмо всякое водится. Вот и эта хрень непонятная, которую я тогда видел. То ли люди, то ли мумии. Мозги должно быть все радиации выжгло. А этот баран их спасать полез. Пурис, прекрати, — говорит Альбатрос. Потом будешь причитать. Давайте, нам двигаться пора, скорее. Коля, все, Андрей и Толик больше не с нами. Хочешь все обдумать, обдумаешь, когда вернемся. Пурис продолжает негодовать и кричать на меня. На звуке взрыва сбегается очередная стая собак. На этот раз их немного, всего четыре штуки. Раздраженный и злой Пурис выходит один против всей стаи. Мы держимся позади. Я вижу, как с огромных зубов тварей капает слюна. Те злобно рычат, готовясь напасть на Пуриса. «Ебашь, блять! кричит он и делает залпы из огнемета прямо по собакам. «Нас, сука! Получайте!» Длинная скомканная шерсть быстро занимается пламенем. Собаки даже не успевают добежать Пуриса со стороны. Все сразу же сгорают, вертясь из куля на земле. Только лишь после этого он немного успокаивается. «Ну все, чисто!» — говорит Пурис. «Что там с топливом?» — интересуется Себель. «Сколько осталось? Залпов на десять еще точно хватит!» — отвечает Пурис, смотря на датчик. «Так, Вова, все, успокойся!» — одергивает его альбатрос. «Береги топливо на обратный путь!» «У нас не только минус два человека, но и минус два огнемета, которые рванули». «Да ладно тебе. Десять залпов — это нормально. Тут на всех хватит». «Вова, я тебя прошу». «Ладно, ладно, буду экономнее». «Значит так», — продолжает Альбатрос. «Сейчас будет сложнее. Все держимся за Пурисом. Сохраняем дистанцию в два метра. Кейса берегите как свою жизнь, если она вам дорога. Вперед!» «Погодите», — говорю я. «А как же Андрюха? Как же Толик?» «А ты что, еще не понял?» спрашивает Себель. «Нет, я понял. Я, конечно, все понял. Но мы, получается, их просто так оставим здесь лежать? Не похороним даже?» «Нет, ну ты что, долбоев, что ли?» спрашивает пурис снова начиная сердиться. «Может, нам им тут монумент поставить? Отпевание сделать, могилку по всем традициям выкопать? пурис прекращай!» снова одергивает Тальбатрос. «Коля, мы ничего сделать больше не можем. Они мертвы. Они погибли. Прими этот факт. Сейчас нам и себе нужно подумать. О том, как самим добраться в целости и лекарства донести в сохранности. Хочешь скорбеть по ним? Без проблем. Мы все отдадим им должное, когда вернемся». Толик поступил глупо, но они герои, которые отважились пойти в долину. Максим расскажет об этом всем, я уверен. А теперь в путь. Мы стали возвращаться назад. Позади догорало все, что осталось после нашей потасовки. Уходя, я повернулся, чтобы еще раз посмотреть на выжженную местность. Лишь тогда начал осознавать, что Толика и Андрея больше нет с нами. Как бы теперь самим уцелеть? Как бы теперь вернуться к Зои живым? Может быть, если бы я вовремя решился выжечь надвигающихся тварей? Может быть, тогда хотя бы Андрей уцелел? Я пытался откинуть свои самокопания, понимая, что долина не любит слабых. Альбатрос был прав. Думать об Андрее и Толике будем потом. Сейчас нужно вернуться самим и с грузом. Мне страшно. Как же мне страшно. Но почему? Просто потому, что я могу здесь погибнуть, будучи растерзанным собаками или прочими тварями? Или, быть может, потому что больше не увижу Зою? Хорошо, что она не пошла с нами. Хорошо, что получилось убедить ее остаться в парке. Похоже, что я опять начинаю понимать... Как она мне дорога. Мы справимся. Надо просто делать все, что говорит Альбатрос, и держаться за Пурисом. Они знают свое дело. Мало-помалу мы продвигались в обратном направлении. Все, кто нам попался на пути, это очередной рой мух, на который Пурис потратил два залпа из огнемета, и еще два залпа на стаю голубей, а потом кучка увеличенных тараканов, на них же топливо не тратили, просто раздавили ногами. Похоже, что мы все-таки победили не без потерь. В обмен на лекарства, так необходимое облезлом, мы оставили в долине двух бойцов. Мост на границе был уже перед нами. Туман снова начал сгущаться. Но на этот раз все было гладко. Мы прошли таможню. Никто на нас больше не нападал. Слепни, собаки, голуби, тараканы и эти непонятные твари, не то мумии, не то живые трупы. Все это осталось в долине. Когда мы проходили таможню, мне все равно было страшно. Казалось, что некоторые трупы могут подняться и напасть на нас так же, как это было в долине. Но все они лежали, не двигаясь, пропуская нас. Долина словно признала, что мы победили. Она отпускала нас. «Мужики, не расслабляемся!» — говорит Альбатрос. «Из долины мы вышли, но здесь, на границе, и оводы могут быть, и голуби, да и псины близ квартала бархатной сезоны». Приближаться туда не будем. План прежний. Забираем прицеп, доходим до воинской части, наваливаем в прицеп оружие, боеприпасов и в парк. У вас сколько кислорода осталось? Спрашивает Себель. У меня 30% еще. Отвечает ему Пурис. У меня только 20% осталось. Говорит Себель. Валек, а ты дыши пореже. Смеется Пурис. Да тебе хватит, не очкуй. У меня тоже около 30% осталось. Говорит Альбатрос. В целом и двадцати должно хватить. Дойдем до воинской части, оружие заберем, после нее стекла можно будет поднять. Там, конечно, воздух еще грязный, но все-таки не такой, как в долине. Да и пробудем мы там недолго, я надеюсь. Колян, а у тебя что там с кислородом? Интересуется Себель. У меня, судя по датчику, чуть более двадцати процентов. Тут двадцать два, если не ошибаюсь. Эк вы экономны, говорит Себель. «Ты болтай поменьше, кислорода больше сбережешь», — говорит ему Альбатрос. «Давайте, до воинской части молчим. Разговариваем только в том случае, если что-то срочное». Мы продолжаем идти молча. Время снова растягивается, сил остается все меньше. Костюм вместе с кислородными баллонами давит на меня всем своим весом. Я снова теряюсь во времени. Альбатрос говорит, что от таможни мы идем уже четверть часа, а по ощущениям кажется, что целый час. Обратно продвигаемся тем же путем по улице Таврической. Альбатрос говорит, что сокращать через частный сектор не будем. Опасно. Наконец, доходим до поворота на улицу Фигурную, где целым и невредимым нас ожидает прицеп, в котором мы складываем чемоданчики. Пурис все так же вооруженный огнеметом, продолжает идти впереди всех. Альбатрос и Себель приподнимают балку прицепа, тянут его вперед. Я страхуюсь сзади. Это какой-то ад. Кажется, что долина все-таки не отпустила нас, а следует за нами по пятам. По обе стороны дороги разрушенные дома, брошенные битые автомобили, человеческие останки. От былых частных секторов здесь только руины. Сил у всех остается все меньше. Делаем короткие остановки по полминуты, чтобы отдохнуть. Наконец, снова сворачиваем. Альбатрос говорит, что осталось немного. На этот раз так и есть. Через несколько минут Доходим до нужного нам места. Бараки воинской части в паре сотен метров от нас. Забор обрушен в нескольких местах. «Потерпите, мужики», — говорит Эльбатрос. «Недолго осталось. Во втором от дороги бараки оружейные. Я-то знаю. Давайте прицеп поближе подкатим. Уже в туалет понемногу хочется», — говорит Себель. «Да, и в туалет бы, и воды бы попить тоже не помешало», — подхватывает Пурис. «Мужики, я понимаю, что все устали, но давайте уже дело до конца доведем. Немного осталось потерпеть. Как вернемся, пройдем дезинфекцию, я перед всеми проставлюсь. Точнее, Максим проставляется. Ты еще бражки своей мне обещал», — напоминает Себель. «Я помню, помню, но это уже давай завтра, не с собой же у меня. Все, катим прицеп, не отвлекаемся». Мы проталкиваем прицеп через дыру в обрушенной стене. Колеса со скрипом перекатываются через лежащие на земле кирпичи, некогда бывшие кладки стены. Дальше катить становится все сложнее, поскольку под нами уже не бетон, а земля. — Давайте, давайте! — подбадривает нас альбатрос Еще чуть-чуть. Не нравится мне здесь, — говорит динамик Пурис. — Голубей до хрена. Вон на дальних бараках стаи. Да и там тоже, со стороны частного сектора. А ты на них не смотри, — советует Себель. — Они сами тебя боятся. Сколько ты их уже пожег? Давайте здесь прицеп оставим. — предлагает Альбатрос. Мы заходим внутрь барака. Вокруг валяются перевернутые двухъярусные кровати. На полу, в перемешку с обломками, костями и черепами, покрытая слоями пыли военная форма. — Нам туда, — говорит Альбатрос, указывая пальцем на дальнюю дверь в конце казармы. Точнее, на то, что от нее осталось. — Откуда ты знаешь? — спрашивает Себель. — Бывал я тут до войны, и не раз. Мы заходим в дальнюю комнату, который действительно оказывается складом оружия. Под покрытыми пылью брезентами виднеются стволы автоматов и армейские ящики с патронами. «Давайте быстрее, тенты снимаем и тащим все в прицеп». «Да мы тут всего и не унесем», говорит Себель. «Унесем сколько сможем», отвечает ему Альбатрос. «Кислорода мало у всех остается. На все про все нам 15 минут. Начинаем с пушек, затем ящики с патронами и гранатами». Пурис молча снимает с себя огнемет, Ставит его на пол, поднимает с полки ручной пулемет и патроны к нему. Я беру уже хорошо знакомые два автомата Калашникова и направляюсь к выходу. Следом Себель с тремя автоматами, за ним Альбатрос с ящиком пистолетов. Делаем несколько ходок, затем принимаемся выносить ящики с патронами. Пурис и Себель берут ящик с гранатами. Прицеп уже изрядно заполнен, катить его будет куда тяжелее. Альбатрос укладывает чемоданчики с лекарством так, чтобы те были в центре прицепа. Оружие и ящики перекладываем, расставляя все по углам. «Ладно», — говорит Альбатрос, — «последняя ходка и все. Берем еще по ящику патронов». «Альбатрос, у меня тут по кислороду жопа», — говорит Себель, 10 — «десять процентов всего осталось. Вон уже датчик мигать начал. У всех немного, но нормально, нам хватит. Последняя ходка сейчас и все». В обратную сторону километр пройдем, и можно уже дышать будет. Баллоны кислородные сбросим, легче станет. Делаем последнюю ходку. Я чувствую, что готов просто упасть и остаться прямо здесь. Силы покидают. Словно я уже иду на каком-то автопилоте. Мысли о Зое не дают опустить мне руки. Пурис возвращается за огнеметом. Ждем его у входа. Голуби на соседних бараках начинают кричать, взлетают с крыш и кружат над ними. «Не нравится мне это», – тревожно говорит Себель. «Не дрейф», – успокаивает его альбатрос. «Мы из долины выбрались. Голуби – это так, легкая разменка, как и оводы. К тому же с нами пурис». Одна из птиц подлетает совсем близко и приземляется на выцветшую траву. Получается в деталях рассмотреть мутанта. «Здоровый, примерно с мою руку. От голубя только сизый окрас и хвост, который тоже увеличен. Все остальное совсем не голубиное». Массивные желтые лапы с острыми когтями, как у орла. Толстый и заостренный черный клюв, как у ворона. Голубь вертит головой, как бы изучая нас. «Иди отсюда!» — говорит Себель и отмахивает рукой. Голубь отскакивает назад. «Давай, лети уже!» — продолжает Себель. Голубь, взмахнув своими огромными крыльями, улетает прочь в сторону соседних казарм. «Ты бы его еще семечками покормил!» — говорит Пурис, выходящий из казармы. «Ну что, все в сборе? Тогда в путь!» Командует Альбатрос. Построение, как и раньше. Я толкаю груженный прицеп и ощущаю, насколько сильно увеличился его вес. Должно быть Альбатросу с Себелем сейчас еще тяжелее, чем мне. Первые шаги даются с трудом. Мы двигаем прицеп с места и катим его по неровной земле. «Так, стоять!» – кричит в динамике Пурис. «Все за меня! Живо!» Мы останавливаемся и оглядываемся назад. На нас с гулом летит большая стая голубей. Пурис занимает позицию, держа огнеметные изготовки. Выстраиваемся в паре метров позади него. Эти голуби какие-то особые, крупнее, чем мы видели раньше. Даже в долине таких не было. Стая приближается, их много, вероятно, десятка два. Пурис выжидает, когда те подлетят поближе, не тратит понапрасну остатки топлива. Стая, будто бы чувствуя опасность. разворачивается и кружит над нами в полусотни метров. Ну, что ты ждёшь? кричит Себель. Давай уже, пали их. Погоди, отвечает Пурис. Пусть ещё немного подлетят. Их много, подмечает Альбатрос. Слишком много. Ещё и с той стороны летят тоже. Ты прав, говорит Пурис. Топлива точно не хватит. Придётся прицепом пошуметь. Нет, возражает Альбатрос. Шуметь мы не будем. «А что ты предлагаешь? Пусть склеют нас лучше!» «Значит так. Альбатрос, заправляй мне пулемет ручной. Коля, Себель, по пистолету берите. Гранаты не трогаем, только в крайнем случае. В командира заделался?» – негодует Альбатрос. «Я вам говорю, давайте уже живее! Снова летят!» Стая разворачивается и летит на нас. С правой стороны надвигается еще одна. Пуря сделает залп из огнемета. Стая маневрирует. Удается поджечь лишь нескольких голубей. Остальные отлетают на безопасное расстояние. Тем временем Альбатрос принимается заряжать ручной пулемет. Себель проверяет магазины у двух пистолетов, один из которых протягивает мне. Говорит, чтобы я снял его с предохранителя. Стая, летящая на нас с правой стороны, уже совсем близко. Пурис поворачивается и сжигает ее почти целиком. Лишь пара голубей, маневрируя, успевает проскользнуть, минуя пламя. Один из них быстро размахивает крыльями и когтями впивается в костюм Пуриса. Второй приземляется у его ног и начинает клевать костюм своим огромным клювом, пытаясь его разорвать. Тут же Себель точными выстрелами из пистолета убивает обеих птиц. Голуби все не успокаиваются. С крыш соседних казарм на нас летит еще десятка два птиц. «Альбатрос! Себель!» — кричит в динамик Пурис. «Где пулемет? У меня нехватка топлива! Еще на пару залпов!» «Сейчас, почти готово», — говорит Альбатрос, заряжая пулемет. «Блядь, давай быстрее!» Во всей этой суматохе я будто бы теряю дар речи. Они кричат друг на друга и общаются только между собой. Я чувствую себя балластом. Несколько птиц снова почти вплотную подлетают к Пурису. Тот, не колеблясь, сжигает и их. После этого огнемет выпускает лишь короткие струи пламени. Мы понимаем, что топливо на исходе. Себель делает несколько выстрелов, Сбивает двух голубей. Я присоединяюсь. Много пулю ходят в молоко, но все-таки удается подбить одного. «Вовчик, готово!» Альбатрос подходит к Пурису с заряженным пулеметом. Пурис сбрасывает себе себя ранцевый огнемет. Тот словно гора падает с его плеч, оставляя следы на земле. Очередная стая на подходе. Пурис молча забирает у Альбатроса пулемет. Я и Себель выбрасываем пустые магазины, перезаряжаем пистолеты. Альбатрос достает автомат Калашникова. Пури водит стволом пулемета, целясь в стаю. Еще какое-то мгновение. Расстояние между нами и стаей вновь стремительно сокращается. «Я ваш родственник!» – орет Пурис и открывает огонь. Пулемет начинает строчить по небу. Голуби, словно дождем, один за другим падают на землю. Шум от выстрелов ужасный. Создается такое впечатление – Словно я где-то на войне, и на нас через поле битвы надвигается орда солдат. Мне кажется, что Пурису вообще все равно против кого воевать. Против людей или против мутантов. Он продолжает вести огонь, делая секундные перерывы после серии выстрелов. Когда все наконец-то заканчивается, мы видим вокруг себя десятки трупов мутантов. Некоторые птицы догорают еще после первых залпов, Некоторые просто лежат, будучи прошитыми и раздробленными пулеметными патронами. Те немногие, что уцелели, предпочитают больше не нападать и улетают в сторону дальних казарм. «Ну вот и все», — со вздохом говорит Пурис. «Наши патроны еще остались. Похоже, что не все», — перебивает его альбатрос, указывая пальцем на руины со стороны моря. «Я присматриваюсь, замечая сквозь стекло шлема десятки собак, бегущих на нас». Бегут они как-то странно, не по прямой, а огибая, словно волки, загоняющие добычу с разных сторон. «Я же говорил, нельзя здесь шуметь!» — негодует Альбатрос. «Ну нельзя! Этих тоже положим!» — отвечает Пурис. «У нас еще целый прицеп! Прицеп мы не для этого брали!» — кричит Альбатрос. «Пиздец, их реально много!» — говорит Себель, доставая из прицепа автомат. «Должно быть, из бархатных сезонов прибежали на шум!» «А я что говорил? Альбатрос, да прекрати ты!» Не выдержал Пурис. «Тут уже ничего не поделаешь. Либо мы их, либо они нас. Коля, брось пистолет, тоже автомат бери». Я слушаю Пуриса. Альбатрос замолкает. «Очередная волна мутантов. Мы вновь на изготовке. Собаки по размерам точно такие же, как и в долине. Ничуть им не уступают. Они все ближе. Вот-вот нападут». Я не успеваю сосчитать, но по ощущениям их точно больше двадцати. Мутанты рычат, разделяются, заходят с двух флангов. «Себель, ты со мной левый фланг держишь!» — кричит Пурис. «Альбатрос и Коля за правый фланг! Вперед! Огонь!» Первыми раздаются звуки выстрелов пулемета. Затем и мы открываем огонь. Собаки пытаются маневрировать, но по размерам они больше голубей, и к тому же на земле это более легкая мишень. Не успеваю за всем следить, но я точно убил уже троих. Как там остальные? Пури с Себелем наверняка всех перестреляли. На нашем с Альбатросом фланге остается еще несколько собак, и тут я понимаю, что у меня пустой магазин. Лезу в прицеп, чтобы перезарядить автомат. Тут же слышу прямо за своей спиной непрерывное рычание. Повернувшись, понимаю, что Альбатрос лежит на земле, а его терзают сразу две собаки». Вцепившись в ногу и руку, они треплют костюм, разрывая защиту. Из руки и ноги Альбатроса стремительно вытекает густая, почти что черная кровь, пачкая костюм, челюсти и зубы собак. Еще две собаки приближаются. Одна присоединяется к двум другим, вцепившись в горло Альбатросу, начинает его трепать. Другая же бежит прямо на меня. Ее успевает подстрелить Пурис. Затем тут же открывает огонь по тем, которые грызут Альбатроса. — Пурис, кричит в динамик Себель. «Я один не справлюсь! Их дохера тут еще! Гаси гранатами!» отвечает Пурис. «Уже нашумели достаточно! Тихий час окончен!» Себель достает из прицепа несколько гранат и выдергивает чеку. По одной начинает метать их в бегающих мутантов. Взрывы не заставляют себя долго ждать. Несколько собак подрываются на гранатах. По местности разлетаются ошметки вперемешку с землей. Тем временем Пурис... Зачищает наш фланг. Остатки собак убегают прочь. Альбатрос лежит на земле и не двигается. Мы продолжаем держать оружие на изготовке. Проходит около минуты, понимая, что собаки окончательно отступили, бросаемся помогать Альбатросу. «Альбатрос, ну ты чё?» — кричит Пурис, приподнимая его. «Живой? Похоже, что не совсем!» — отвечает он. с сними! Дышать нечем, не вижу ничего!» Бля, Колян, подержи его, я сниму шлем. Пурис, погоди, тут воздух еще хреновый, говорит Себель. С небес хуже станет. Да и Херба с этим воздухом, у него вон кровью заполнено все внутри, захлебнется. Коля, держи, я снимаю. Пурис отстегивает от костюма защитный шлем и снимает его с альбатроса. Тут же из под шлема выливается кровь. Вид у альбатроса ужасный, весь перемазан кровью, побледневший, глаза его смотрят куда-то в сторону, не на нас. Зрачки расширены, язык высунут наружу. Он пытается дышать. С кряхтящими звуками из ран на шее выступает кровь. Я обращаю внимание на его руку и ногу, которые разодраны в мясо. «Мужики!» — с трудом произносит Альбатрос, захлебываясь кровью. «Вы справитесь!» «Ты что такое говоришь?» — встревает Себель. «Мы справимся!» «Я все!» — коротко отвечает Альбатрос. — Какое все? — возражает Себель. — Ты мне брашки обещал. Сейчас прицеп тебя закинем, дотащим, там облезла и подлатают. — Коля! — обращается ко мне Альбатрос. — Я обещал Степе присмотреть за тобой, но вместо этого взял в долину. Прости. Я не знаю, что ему ответить на такое. Я просто продолжаю держать его голову, наблюдаю, как тот кряхтит, захлебываясь собственной кровью. — Вова, поможешь? спрашивает Альбатрос у Пуриса. «Ты уверен?» «Да, я все уже. Уверен». «Коля, клади его!» говорит мне Пурис. «Ты что делать будешь?» «Не ломай комедию, ты и так все понял. Тут всем все понятно. Посмотри на него. Мы не довезем, не успеем. Может, все-таки стоит попробовать?» встревает Себель. «Блядь, да вы что? Слепые, что ли? Коля, клади, я сказал, отошли оба!» Альбатрос продолжает тяжело дышать. Каждый его вздох сопровождается хриплыми звуками. Больше он ничего не говорит. Я медленно опускаю его голову на землю. Встаю и отхожу вместе с Себелем на несколько метров. Пурис подходит к прицепу и достает пистолет. Мы с Себелем отворачиваемся. Раздается выстрел. Пауза затянулась. Ни я, ни Себель не рискуем повернуться, пока, наконец, Пурис не подходит к нам. — Все, надо дальше идти. Говорит он. Я оборачиваюсь, позади нас лежит альбатрос в разодранном, перепачканном кровью костюме химической защиты. Теперь я уже ни в чем не уверен. Дойдем ли мы? Дойдет ли хоть кто-то из нас? Сил не осталось. Кислород на исходе. «Коля, ты чего тормозишь?» кричит Пурис. «Давай к Себелю за прицеп, я прикрываю». Медленно, какими-то нечеловеческими усилиями мы сдвигаем прицеп с места. Все устали. Стараемся не разговаривать, молча следуем за Пурисом. Чтобы облегчить вес, пулемет он положил обратно в прицеп, теперь в его руке лишь один пистолет. Похоже, что даже Пурис устал. Мы доходим до улицы Фургонной. Слышу в динамике, как тяжело дышит Себель, просит нас остановиться. «Мужики, все! У меня кислород на нуле, уже дышать нечем, я шлем снимаю. Шлем не снимай!» — говорит ему Пурис. «Просто стекло защитное подними!» Без шлема легче будет. Не тупи, мы из долины вернулись. У нас на костюмах пыли радиоактивные, до хрена. Будешь без шлема, надышишься ею? Так я в любом случае надышусь с открытым стеклом. Да, ну меньше. Короче, стекло защитное, поднимай, но шлем не снимай. Шланг дыхательный отсоедини. Баллоны бросай здесь, легче идти станет. У меня тоже почти закончился. Говорю я и смотрю на датчик. Сколько у тебя? Спрашивает Пурис. Пару процентов всего. Хреново. У меня тоже мало осталось после этой битвы. Меньше десяти показывает. Значит так. Все стекла поднимаем, отсоединяем кислородные баллоны и сбрасываем их. Без баллонов мы быстрее дойдем. Все делаем, как и говорит Пурис. Баллоны горой падают с моих плеч, когда я отстегиваю ремни. Звенящим звуком они ударяются о потрескавшийся бетон. После этого, даже несмотря на усталость, чувствую себя словно перышко, готовое подлететь при первом же порыве ветра. «Ох, как же без них легко!» – протяжно говорит Себель. «Сейчас бы еще в туалет сходить!» «Да потерпи уже! Думаешь, тебе одному хочется? Дойдем, сходишь!» Я отщелкиваю фиксатор и поднимаю стекло защитного шлема. Тут же начинаю кашлять. «Воздух здесь, конечно, не горный!» – пытается пошутить Себель. «Но нам не выбирать!» Назад мы шли тем же маршрутом и уже приближались к орнитологическому парку. Я буквально чувствовал, как воздух становился более чистым и не таким спёртым. Уже не было так невыносимо душно. Последние два километра я вообще плохо помню. Что нас вело дальше? Как мы дошли? Лишь смутно припоминаю, как небольшая стая голубей вновь пыталась атаковать, но Пурис скомандовал не останавливаться и всех их перестрелял. Голова кружилась, в висках стучало, во рту была пустыня. Кости ныли от такой физической нагрузки, желудок словно вывернули наизнанку. Начинало тошнить, но я старался подавлять это. Оставалось совсем немного. Мы уже прошли мимо парка аттракционов, впереди была стена крепости. Даже не дойдя до нее, мы увидели, как нам навстречу выбегают люди в костюмах химической защиты. Конечно, они были не такие, как у нас, и попроще, без кислородных баллонов, а просто в противогазах, да и цвет был не тот. Так какая разница? Все это словно некончающийся кошмар. Нас стали измерять какими-то переносными приборами. Все они говорили что-то о сотнях миллизивертах на наших костюмах. Я ничего не понимал, я не разбирался. Много это или мало? Прицеп с лекарством и оружием тут же забирают и увозят на обработку. К нам подъезжает автобус. Один из людей велит нам садиться внутрь. Пурис просит немного подождать. Снимает свой шлем и отбрасывает его в сторону. Затем наклоняется. Пурис рвет прямо на автобус. Я все еще держусь. Нас отвезли в какое-то помещение. Люди в костюмах химической защиты помогли снять нам наши костюмы. Затем по одному велели пройти чистку. Первым пошел Пурис. Лицо его было побледневшим. Думаю, еще одного боя с мутантами он бы не выдержал. Затем через несколько минут в комнату отправился Себель, а потом и я. Светлое маленькое помещение, примерно четыре квадратных метра. В динамике мне велели просто постоять мирно около минуты. Из каких-то трубок, установленных на потолке и стенах, на меня полились струи едва теплой воды. Я запрокинул голову, открыл рот и стал жадно глотать воду. Мне повторили, чтобы я стоял ровно и не двигался. Но это было сложно. Такие перепады температур от сковывающего скафандра в долине и до едва теплого душа вызывали в моем теле неконтролируемую дрожь. В туалет по-маленькому сказали, можно прямо в этой комнате. Я уже не стал себя сдерживать, поскольку терпел дольше часа по ощущениям. После мне велели проследовать в другую комнату, дверь передо мной открылась, я вошел. Помещение было точно таким же, как и предыдущее – Только теперь вместо воды со всех сторон меня обдували потоки теплого воздуха. Было куда приятнее, чем в предыдущей комнате. Открылась следующая дверь. Люди в костюмах химзащиты взяли меня под руки и сопроводили в палату. Одели в больничную пижаму. Бурис и Себель уже лежали в койках под капельницами. Ко мне подошел человек в белом халате и респираторе. За стеклом маски я узнал Максима. «Значит, только трое!» – сказал он. Герои, мне больше нечего добавить. Мне доложили, что кейсы все в сохранности. Прицеп сейчас на обработке. Лекарства, что вы принесли? Да, мы все принесли. Мы, говорю я, пытаясь что-то объяснить. Лекарства вам тоже достанется. Но поздно. Проходи пока сюда, под капельницы. Я уже распорядился, разведчики отправились к Ратнику. Завтра начнется эвакуация всех ваших к нам в крепость. Альбатрос. И Андрюха с столиком. Коля, ложись. Тебе надо отдохнуть. Поспишь до вечера. Вот твоя койка. Как там Зоя? Ей передали, что ты зыв, но пока ей нельзя сюда. Вечером будет вас ставить на ноги. Наконец-то я присаживаюсь на койку. Затем медленно, с ощущением, будто бы на мне снова кислородные баллоны, ложусь. Человек в респираторе уже другой, не Максим. Вводят мне в вену иглу. фиксирует ее лейкопластырем и открывает краник на капельнице. Чувствую, как приятный холодок через руку начинает медленно распространяться по всему телу и засыпаю. Проснулся я едва ли отдохнувшим. Ученые, что меня разбудили, сказали, прошло 4 часа. И за эти 4 часа мне, Себелю и Пурису поставили по 4 капельницы с препаратами. Наконец-то нам можно было попить воды. Ее налили в кружки и поставили на тумбы рядом с каждым из нас. Пурис жадно за несколько секунд осушил кружку. «Еще!» – сказал он, протянув кружку. Ему налили снова. Вторую он выпил быстрее, за пару секунд, и попросил еще. Ему налили третью, после сказали, что на этом все, пока больше нельзя. Мы с Себелем тоже выпили по три кружки, но не так быстро, как Пурис. В палату вкатили медицинскую тележку, следом зашел Максим, все в том же халате и респираторе, как и ранее. На тележке лежало три шприца. Издалека мне не было видно, насколько они кубов, но небольшие. Я бы предположил, что кубов на пять или меньше. Рядом со шприцами маленькие пластиковые стаканчики с жидкостью коричневого оттенка. Максим сказал, что это йодный раствор. Возле стаканчиков мензурка с медицинским спиртом и ватные диски. Мы, кривясь, выпили йодный раствор, хотя я не понимал, зачем это нужно, ведь таблетки нам уже давали перед походом в долину. Затем персонал протер наши локти на сгибах спиртом. Максим лично каждому сделал внутривенные инъекции. Теперь отдыхайте, полезите и молча послушайте меня. Я вколол вам лекарство, которое вы доставили из долины, каждому по одной ампуле. По нашим и вы должны встать на ноги уже к утру. Утром для закрепления результата мы вколем вам еще по одной. Так, и все-таки, что это за лекарство такое, ради которого трое наших погибли? спрашивает Себель. «Может, хоть объяснишь? Я как раз это и собирался сделать. Срок годности хранения лекарства до 10 лет. Прошло около 3 Препарат устойчив к воздействию высоких и низких температур. Его компоненты, клетки, которые в нем содержатся, находятся в неактивном, можно сказать, спящем состоянии и не погибают на протяжении всего срока годности». «Блядь, докончай уже!» – не выдержал Пурис. Альбатрос погиб, и мужики из бункера полегли. А ты нам тут какую-то научную херню загоняешь? Я -то должен был с чего-то начать. Хорошо, попробую объяснить вам все поверхностно, насколько это возможно. Во-первых, препарат выводит из организма радиацию, но это не главное. В препарате содержатся стволовые клетки животных долгожителей. Эти клетки скрестились с человеческими. Препарат способствует регенерации поврежденных более чем на 50% клеток, а также зараздению и активному делению новых. Таким образом, Руслан может пойти на поправку уже через несколько недель, если мы будем вкалывать ему по одной дозе раз в 2-3 дня. До меня вдруг дошло, что мы не просто курьеры, рисковавшие своими жизнями, чтобы доставить препарат из долины. Я решаюсь спросить, так мы что, выходит, подопытные сейчас? Не совсем, отвечает Максим. Препарат уже испытан в малых дозах незадолго до войны. Но лучше все проверить на вас. Пока вы спали, мы взяли у вас анализы крови. Утром возьмем снова. Если результаты будут такими, как мы и предполагаем, значит, Руслан следующий. Какие же вы мудаки, говорит Пурис. У вас все равно нет выбора. Не думай, что кто-то из вас хочет заболеть раком после долины. Препарат это ваше спасение. А если бы мы все вернулись? спрашивает Себель. «Что тогда?» «Тогда бы вам досталось по одной ампуле. Процесс полного восстановления шел бы чуть медленнее, заняв от трех дней до одной недели. А если бы мы не смогли доставить все в сохранности?» «Интересуюсь я». «Ну, что поделать?» Со вздохом отвечает Максим. «Тогда лекарство досталось бы не всем». «Твое счастье, что у меня сил не осталось», говорит Пурис. «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете». Но у нас был уговор. Вы выполнили свою часть, мы выполним свою. Уверяю вас, вы поправитесь с вероятностью в 99%. Что-то мне не нравится этот один оставшийся процент, говорит Себель. Всегда есть риски. В медицине нет стопроцентной вероятности. Проект был правительственный, предназначался для первых лиц государства. Красные тоже участвовали. Препарат мог продлить жизнь старикам и все, По меньшей мере лет на 20. Проект носил название «Второе дыхание». С большей вероятностью, те, кто производил запуск ракеты с ядерными боеголовками, знали про нашу лабораторию под парком. Мы с братьями предусмотрели это и заранее вынесли образцы лекарства и оружия за границу. Вот только, судя по всему, об этом узнал и враг на подлодке. «Почему именно туда?» – спрашиваю я. Никто не мог предугадать, что боеголовки упадут не на парк, Все делали в спешке за несколько часов до катастрофы. Не было никакого запасного плана. Выбирать было нечего. Мы едва успели эвакуировать свой персонал в горы, да и там лишь малую его часть. Вы, блядь, даже не представляете, через что мы прошли, говорит Пурис. Там тварями все кишит: голуби, псины, оводы и прочая хрень. Еще и эти мумии, добавляю я. Мумии, с усмешкой повторяет Максим. Чего смешного? Не Негодует Себель. «Простите», — говорит Максим. «Кажется, я понял, о ком вы. Мумии, как вы и выразились, они такие не совсем из-за радиации. Точнее, не только лишь из-за нее. Это результаты неудачных экспериментов при разборке лекарства. После падения бомб мы пытались воссоздать препараты из некоторых компонентов, которые теперь просто не достать. Людей подвергали излучению в больших дозах, затем вкалывали новые образцы». Их клетки начинали регенерировать и делиться, но лишь частично. Клетки мозга человека начинали заменяться клетками животных. Люди дичали. Спустя полгода мы прекратили попытки воссоздать препарат. В оборудованных автобусах мы вывезли всех к границе с долиной в надежде, что испытуемые принесут хоть какую-то пользу, разобравшись с тварями из долины. Но все сложилось иначе. Они каким-то образом научились сосуществовать. «А эти испытуемые были добровольцами?» – спрашиваю я. «Кто-то да, кто-то нет», – холодно отвечает Максим. «Какие же вы ублюдки после этого!» – говорит Пурис. «Что поделать? Наука требует жертв Лежите, отдыхайте, восстанавливайтесь и набирайтесь сил. К утру вам станет намного легче. Пройдете повторную дезинфекцию, снова возьмем кровь на анализ, вколем всем еще по одной дозе и будете снова в строю». «А пока спите, мои люди позаботятся о вас». После того, как ушел Максим, нам тут же вкололи в плечи какой-то препарат, от которого сразу же захотелось спать. Я не знал, что и говорить. Пурис продолжал ругаться, Себель его поддерживал. Я больше себя не контролировал. Глаза сами закрылись, и я снова уснул».